Глава двенадцатая. Альбина. Ночь проходит, как в тумане. Я сижу возле кровати Алены, держу ее за руку, прислушиваюсь к каждому писку монитора. Веки слипаются, тело ломит, но я боюсь даже моргнуть. Вдруг именно в эту секунду что-то изменится, и я не замечу. Утром сестра открывает глаза, улыбается. Пусть слабо, но это уже маленькая победа. Я чуть не плачу от облегчения. Слезы сами подступают, но я не позволяю им пролиться. Просто сжимаю ладошку Аленки крепче и шепчу «Ты молодец!». Она кивает, и я вижу в ее глазах огонек. Тот самый, упрямый, живой. Теперь уже сомнений не остается, мы справимся. Через пару часов подходит врач, тот, который ночью оперировал. Его лицо усталое, но взгляд внимательный. Смотрит, листает бумаги, вздыхает и кивает. «Девочка стабильна. В ближайшие дни еще понаблюдаем. Прогноз благоприятный, но путь будет долгим. Восстановление, физиотерапия, реабилитация. Я все распишу подробно. А вы будьте рядом, поддерживайте. Это очень важно для восстановления». Я только киваю, даже голос теряется. Я готова на все, лишь бы сестренка жила, лишь бы снова бегала, хохотала, просила сказку на ночь. Пусть даже не сейчас, пусть потом. Мама появляется позже, выглядит так, будто не спала вообще, хотя ездила домой именно для этого. Мы обе не спим, но если я выжата как лимон, то она как тлеющий пепел. Садится на стул у окна, складывает руки на груди, сверлит меня взглядом. — Кто он такой, этот твой Дмитрий? — спрашивает, наконец. — Откуда взялся? Почему так легко заплатил такие деньги? — Люди годами собирают, а тот раз и все. Я выдерживаю ее взгляд, сердце колотится, хочется соврать. Сказать, что это благотворительность, что случайный человек. Но у меня есть обязательства перед ним, и я говорю. Мы любим друг друга и собираемся пожениться. Разве это не повод? Мама фыркает и закатывает глаза. Ну-ну. Не верит, но спорить не решается. Она всегда чувствовала ложь но еще больше ненавидела слабость, а я говорю уверенно. Звонит телефон. Дмитрий. Я выхожу в коридор, прикрываю за собой дверь. Доброе утро. Его голос, как всегда, спокойный. Ни капли спешки, ни намека на усталость, а ведь он, как и я, не спал. Утро. Алена в сознании. Врач говорит, прогноз благоприятный, но восстановление займет время. Это хорошо. Рад за вас обеих. «Альбина, я хочу, чтобы вы приехали ко мне домой». Грудная клетка сжимается. «Домой? Сейчас?» «Домой? Зачем?» Голос предательски проседает. «Поговорить, подписать документы». «А нельзя где-нибудь в кафе или офисе?» Мозг лихорадочно ищет пути отхода. «Я бы и сам приехал, но няни больше нет. Лина дома, мне не с кем ее оставить. А вы как раз сможете познакомиться с моей дочерью». Я понимаю, рационально понимаю, но внутри все сжимается. Это не просто разговор, это шаг в другую реальность, к которому я совсем не готова. Но я дала слово, отступать некуда. Хорошо. Выдыхаю, наконец. Конечно, я приеду. Я вызову такси, оно будет через несколько минут у больницы, адрес у водителя. Так и выходит, машина чистая, водитель вежлив. А я сижу, смотрю в окно, сжимая ладони до побелевших костяшек, еду в чужой дом, к чужим людям, на сделку, добровольно, но будто иду по тонкому льду, но на душе, как ни странно, нет страха, только странное волнение в груди. Квартира Дмитрия именно такая, как я представляю, просторная, строгая, сдержанная, панорамные окна, стекло, металл, дерево, почти хирургическая чистота. Ни одной лишней детали. Его пространство продуманное, уверенное, как он сам. А детские вещи, лежащие в разных местах, разбавляют серость и добавляют уюта. Когда Дмитрий нас представляет, Лина смотрит на меня, насупившись. Маленькая копия отца с недетским взглядом. Пытаюсь улыбнуться. Она кивает, но не говорит ни слова. Уходит по лестнице вверх. Я чувствую себя неуместной. Даже Артем встречает меня теплее. Поздоровался, вручил папку с бумагами и указал, где я могу разместиться. Все согласно договоренностям. Прочтите внимательно, если что, внесем правки. Мы садимся за стол. Дмитрий напротив. Его взгляд внимательный, но не давит, просто наблюдает. Я читаю, перелистываю. Перед глазами пелена, но я все равно заставляю себя прочитать. Артем комментирует каждый пункт. Подробно рассказывает, что и как. После развода эта сумма поступит на ваш счет, заключает Артем. Если правок нет, можно подписывать. Подождите, растерянно хлопаю ресницами. Какая еще сумма? Мы так не договаривались. Дмитрий вопросительно изгибает бровь. Вы уже всем мне заплатили, это ошибка. Исправьте. Альбина. Голос Дмитрия звучит мягко. Это не ошибка, а подарок. Не понимаю, о чем он. Не соображаю так быстро. За твою отзывчивость я хочу дать тебе возможность начать новую жизнь. Думаю, деньги будут не лишними. Я так не могу. Бормочу я и нервно кусаю губы. Это же проституция. Не говори глупости. Усмехается он. Это всего лишь благодарность за выполненную работу. Ни больше, ни меньше. Но... Альбина, не спорь. Его взгляд тяжелеет. Все равно будет, как я сказал. Подписывай договор. Вздыхаю и ставлю подпись. Все прозрачно, все понятно. Сделка, без подвоха. Хочешь немного поиграть с Линой? Спрашивай Дмитрий. Просто, чтобы познакомиться. Она не сразу идет на контакт, но ты ей понравишься. Наверное. Наверное. Слово, звучащее как на авось. Но я соглашаюсь. Мы с Линой немного играем. Я стараюсь. Она держится. Наблюдает, не доверяет, не грубит. Просто замкнуто и необщительно. А потом меня выключает. Мгновенно, словно кто-то выключает тумблер. Проваливаюсь. Просыпаюсь уже под вечер. В комнате. Одна. Комната уютная, несмотря на холодный стиль квартиры. Плед, кресло у окна, теплый свет. Пахнет кофе. Возможно, комната Дмитрия. Я не знаю. Сердце сжимается. Я на чужой территории, без опоры, без правил. Выбираюсь из комнаты и спускаюсь по лестнице. Слышатся голоса. Я иду к ним. «Папа, я не хочу, чтобы она здесь оставалась», — доносится детский голос. «Нам вдвоем хорошо. Никто нам не нужен». «Потерпи немного. Дай Альбине шанс. Она тебе понравится, вот увидишь». «Не хочу». Лина упрямо топает ногой. «Я замираю». Это не про чувство, мы договорились, все честно, но внутри остается осадок. Как будто вторглась туда, где меня не ждали. Дмитрий замечает меня, улыбается. Не хотел тебя будить. Ты крепко спала. Я натягиваю улыбку. Спасибо, но я, пожалуй, поеду. Мне нужно в больницу. Он хмурится. Я думал вместе поужинаем. Мы с Линой готовили, да, Лина? Нет. Бурчит она, глядя в пол. Я киваю. «Все равно спасибо. Лучше мне уйти». «Лина, подожди меня в своей комнате», — говорит Дмитрий твердо. «Девочка уходит, нехотя. Он подходит ко мне ближе. Я напрягаюсь, но не отступаю. Не обижайся на нее. Она ребенок. Просто замкнутая. Ей не хватает материнской любви. Я смотрю на него и нервно сглатываю. Вроде все понимаю, но этого мало». «А с чего вы взяли, что у меня она есть?» «Чувствую». Он улыбается, мягко и искренне. «Перестань мне уже выкать».